но каждый из них был уже перекрыт и красных галсточков вокруг становилось с каждой секундой все больше заводи гаркнул я и с локтя разбил защитный купол центрального подиума по понял вскрикнул глеб и ловко вскарабкался на витрину стоять завопила охрана и в этот момент везде резко погас свет раздались первые выстрелы и облизнувшись я рванул вперед в кромешной темноте я легко сблизился с ближайшей парой боевиков Их обезглавленные тела с глухим звуком упали на пол. Секунды спустя оглушающий громко заревел мотор Каймана, и многотонная махина поднялась над платформой. От резкого стихийного давления остатки прозрачного купола подиума рассыпались в дребезги, и оттуда с грохотом спустилась боевая машина с включенными фарами. На свет тут же полетели новые выстрелы, но от стихийных листов брони и пули отскакивали, как дробинка от слона а я в этот момент укрылся за колонной и заканчивал оценивать обстановку было бы куда проще будь я тут один но мне нужно вывести глеба а еще найти лесу хотя последнее оказалось не так сложно крики боли и выстрелы в задних рядах показывали что моя ученица включилась в игру только вот даже для нее этих ребят слишком много а треть из них ей тупо не пробить своими силами экипировка у местных боевиков что надо с такой хоть в портал «Б-класса» лезь. «Запрыгивайте, босс, уходим!» — крикнул Глеб. «Езжай!» — громко ответил я, наблюдая, как единственные гаражные ворота здания начали медленно закрываться. «Я не оставлю вас тут!» «На выход!» — я сказал! — добавил я силы в голос. «И лесу с собой забери, она у ворот!» «Понял!» — неохотно согласился Глеб и вжал на газ. Кайман с рёмом сорвался с места, насмерть сбив попытавшегося подкрасться сбоку боевика. Я перевел взгляд в сторону ворота и вздохнул. Лиса, конечно, молодец, сама догадалась вырубить свет и быстро сообразила, что нельзя дать воротам закрыться. Только вот силушку свою не рассчитала, и от ворота ее в итоге оттеснили. «Оплети!» — приказал я, и ворота резко замерли на половине пути. Появившиеся там плеть мы мысль трудом, но удерживали тяжеленные ворота, которые бы даже кайман на полной скорости не пробил. А если бы и смог то чинить мне его потом на что? Даже думать не хочу, сколько стоит бампер на раритетную тачку с ценой в 16 миллионов импов, и где такой бампер искать, если тачку уже 30 лет как не выпускают. Прикрываясь за колонной, и обезглавив пару особо смелых боевиков, я терпеливо выжидал, пока мои люди прорвут окружение. И как только Кайман благополучно выехал из здания, я развеял плети, и ворота с грохотом опустились, погрузив все вокруг в кромешную тьму напугало ли это красных галсточков нет нацепив на глаза какие то мерцающие пластинки они продолжили старательно меня окружать что подтверждало что плевать они хотели на машину их цель я напугало ли происходящее меня Ха, разумеется нет я и представить не мог, что шанс выплеснуть все накопившиеся излишки энергии и проверить строптивый клинок в контактном бою выпадет так скоро. Разве что эвакуация всех экспонатов стала неприятным сюрпризом. «Да и яйцо, пожалуй, стоило положить в тачку», — подумалось мне. И тут в рюкзаке за спиной вдруг что-то шелохнулось. «Твою мать!» — выругался я, осознав, что происходит, и бросился в лобовую атаку. Глава 25. Дождь барабанил по бронированной крыше. Звуки сирен эхом разносились по внутреннему двору. Впереди, за внешним забором, слышался шум недовольной толпы, выгнанных за территорию людей, а позади доносились глухие звуки стрельбы. Заведенный кайман стоял по самому центру внутреннего двора который еще 10 минут назад был усеян охраной и лакеями в красных галстуках. Но сейчас тут никого не было. Всех, способных держать оружие, стянули внутрь центрального здания, а остальные работники сбежали под сирену, оповещающую о прорыве монстров. Откуда твари в месте, где на километры вокруг нет ни единого портала, никто из сотрудников не спрашивал, а посетителям слова не давали. Их просто принудительно и грубо эвакуировали за забор. Всех, кроме двух людей, что выбрались из здания сами на матово-чёрном внедорожнике. И, как ни странно, стоило им это сделать, как охрана потеряла к беглецам всякий интерес. Настолько, что далеко уезжать не потребовалось, да и сидящий за рулем Глеб не хотел бросать босса и продолжал смотреть в сторону здания, где его оставил, кусая ногти от волнения. «Мне кранты...» схватился за голову Глеб. «Точно, кранты!» «Поцарапал машину?» — удивилась девушка в коротеньком черном платье. Заложив ногу на ногу, она лежала на просторном, словно кровать в заднем сиденье боевого внедорожника и гладила хомячка, что сидел у нее на груди, и жевал кусок толстого провода. «Ты дура!» — покосился назад Глеб. «Это ведь я привез босса сюда! Я привез! И он сейчас там!» — скорбно продолжил он. — Мага, там. Веселиться в одиночку. — завистливо вздохнула лиса, стрельнув кошачьими глазками в сторону центрального здания. — Веселиться! — нервно скинулся Глеб. — Ты хоть знаешь, кто состоит в организации? Там три сотни сильнейших наемников со всего света. Девяносто процентов из них промышляют в желтой и красной зоне. А сюда приезжают крайне редко, чтобы распродать особо ценные экземпляры и наладить контакты со столичными ареста. «Интересно, они их налаживают?» — хихикнула лиса и погладила по шершавой каменной голове зверушку, что без задних ног дрыхла в пространстве между сидениями. Тащить шипастое существо на обивку новенькой машины лиса не рискнула, но и бросать раненого зверька в багажный отсек не посмела. «Обычно такого не происходит», — старательно игнорируя питомник на задних сидениях хмыкнул греб. «Организация крайне редко вмешивается в дела клиентов». Это вредно для бизнеса. Одно дело содействовать в тихом устранении парочки лохов с интересными артефактами. Но то, что они устроили сейчас, — это форменный беспредел. Посетители потребуют объяснений. Но словам о мифическом прорыве никто не поверит. Будь бес здесь, он бы такого не допустил. — Бес, — отвлеклась от почесывания каменной шкурки леса. — Кто это? — А, ну да. Ты же дальше столицы никогда не бывала хмыкнул глеб бес это крайне опасный криминальный авторитет ему принадлежит организация и треть всего нелегального бизнеса за пределами зеленой зоны и не только в нашей империи но и далеко за ее пределами произошедший здесь произвол его сотрудников сильно ударит по карману беса и репутации организации ага», ага. — безразлично кивнула лиса и медленно приподнялась на локтях ее тонкий слух прекращение стрельбы и она с улыбкой констатировала. «Похоже, закончилось». Глеб не сразу понял, о чем речь, а потом и его слуха хватило, чтобы уловить раздавшийся со стороны центрального здания грохот. Водитель перевел взгляд туда, где из обваленной стены рядом с наглухо закрытыми стихийными воротами вышел... Нет, выбежал в силуэт! Весь в крови, матерясь и волоча за собой набитый оружием рюкзак, их босс с растрепанными волосами и рваным пиджаком нес в руках яйцо сталь паука а где инкубатор озадаченно спросил глеб и только сейчас заметил как и среснувшись карлупы наружу выглядывает светящийся глаз альберт будет расстроен нет не так альберт будет очень расстроен я и так не стал говорить здоровяку, что взял яичко, которое он так старательно высиживал больше недели. А сейчас я не только сломал его драгоценный инкубатор, который Альберт покупал на свои кровные, но и собственными глазами наблюдал, как внутри треснувшего яйца медленно умирает сталь-паук. Окружающая среда нашего мира убивала малыша, и его отчаянная попытка вернуться обратно в скорлупу ни к чему не привела. Взгляд тварюшки тускнел, а металлическая шкурка медленно рассыпалась. Глеб гнал, что есть мочи, но, глядя на состояние паучка, я знал, что мы не успеем. Я перевел взгляд на рюкзак, в который в попыхах собрал столько трофеев, сколько успел. И пусть большинство из них весьма добротные и редкие, да вряд ли Альберта это сильно порадует. Интересно, а если скормить пауку эту рогатую скотинеку он протянет до приезда к Альберту? Подумал я и окинул взглядом лежащего в ногах у лесы зверька. Видимо, почуяв опасность, тот театрально закатил глаза и притворился мертвым. да Актер из детеныша Тирануса такой же паршивый, как и из его бывших хозяев. Хотя инстинкт самосохранения присутствует, что огромная редкость для портальных тварей. Обычно оказавшись в нашем мире, они просто жрут людей и ни о чем другом думать не могут, так как среда нашего мира разрушает их тела а этот выглядит весьма бодро и не проявляет агрессии. Странно. Может, его вывели искусственно? Да и вообще. За всей этой суетой я даже не спросил, каким хреном портальная тварь, которую я стоял в том кабинете, оказалась у нас в машине. У старика Акса была строгая политика относительно монстров. Как любил повторять мой наставник, «Тварь есть тварь». Хотя, с другой стороны, я сейчас пекусь за жизнь паука. Пусть это происходит из-за заботы о чувствах Альберта, но все равно...» С этой мыслью я опустил взгляд на ослабевшее существо, которое, болезненно прикрыв глазки, сжалось в маленький металлический комочек внутри скорлупы. Стремительно умирающий комочек. «Вот зараза!» — хмыкнул я и посмотрел на Глеба. «Тормози!» Водитель послушно взял вправо и резко остановился на обочине шоссе. «Открой капот и никому не выходить!» Приказал я и, зажав яйцо сталь паука под мышкой, вышел на улицу. Лиса и глеб прижали свои любопытные мордочки к стеклу, но я их проигнорировал, обошел внедорожник спереди и поднял капот. После чего, почесывая подбородок, я попытался припомнить предсмертную фразу Фаддея. Скормить его каймана, значит, задумчиво повторил я последние слова коротышки в доспехе и глянул на подкапотное пространство, потом на яйцо. Ну. «Прости, мелкий. Не очень удачно ты выбрал время, чтобы вылопиться, сказал я и поднес яйцо к отсеку для поглощения кристаллов. Дожился, Маркус, извиняешься перед живой портальной тварью. И пусть этот малыш никогда не убивал, вел себя мирно, а его единственной испытываемой эмоцией был страх, он все равно оставался монстром и врагом человечества. «Только почему же мне, паладину что крошил тварей миллионами, тогда так тяжело его сейчас отпустить. Работающий двигатель словно ощутил рядом источник халявной энергии и загудел еще громче. Жить малышу все равно оставалось не больше минуты, так что я тренул лишние мысли и отпустил яйцо, которое кайман с аппетитом сожрал. Яркий свет Луны с трудом пробивался сквозь массивные тучи. Циклон, плавно подобравшийся к столице с запада, принес с собой холодный ветер и противный мелкий дождь. Однако, несмотря на усиливающуюся непогоду и позднее время, людей меньше не становилось. Вытянувшись во весь рост, Альберт жадно вдохнул холодный влажный воздух и с улыбкой обвел взглядом три длинных очереди из людей. Одна шла от огромной, как цирковой шатер палатки, с нашитым карикатурным вороном с автоматом в руках. А над входом красовалась привязанная деревянная табличка с названием «Лавка Пахома». С задней стороны к шатру приносили мешки с пыльным и грязным оружием и бронёй, а с передней выходили счастливые покупатели со сверкающим искусственной новизной товаром. Пахом даже бирочки приделал и подарочные бантики лепил. А судя по тому, что последние три часа с задней стороны палатки новый товар подвозят в пыльных деревянных ящиках и коробках, старый лавочник перешел на продажу горячим клиентам собственных закромов. Оно и не удивительно. Лезть за покупками в теневой квартал желающих особо не было. А эту землю журналиги за последние сутки сделали чуть ли не самой известной точкой в городе. И зеваки стягивались сюда целыми стадами кто из любопытства поглазеть на порталы обломки театра, кто случайно, кто в поисках славы или выгоды. Пахом находил подход к каждому и играючи конвертировал трафик зевак в прибыль. И если ажиотаж вокруг вполне добротного и достаточно дешевого по меркам столицы снаряжения был объясним, то каким хреном образовалась очередь у невзрачной палатки с красным крестом, Альберт объяснить не мог. Замкнутый и не особо разговорчивый Денис, которого за последнюю неделю Альберт встречал всего один раз, примчался с утра в белом халате и включился в добычу ингредиентов. Но как включился? Ходил в одиночку по порталу и собирал травы. Поначалу Альберт думал прогнать его нахер, не доверял он этому светлому. Но как только тот обезвредил две ловушки и спас, если не от смерти, тот, то увечий два десятка добытчиков, Альберт пересмотрел свое отношение выделил Денису помощников для сбора, носильщиков и даже палатку, из которой нескончаемым потоком сейчас выходили довольные люди с мешочками сушёных трав и кореньев. Да и лица их сияли так, словно в молодильном источнике искупались. Альберт и сам пару раз порывался заглянуть в эту аптечную лавку, чтобы понять, в чем секрет, но времени не было. Даже сейчас у начальника службы безопасности клана теней выдалось всего 10 минут на передышку, чтобы проверить обстановку снаружи и повести на очередной заход в джунгли группу добытчиков. Таймер закрытия портала тикал, и каждая секунда была на счету. При этом нельзя было забывать о безопасности и осторожности. Маркуса рядом не было, а спину не прикрывал всевидящий пернатый демон. Жизни вверенных в подчинение Альберта людей зависели целиком и полностью от действий самого Альберта. Но, будучи ратником, Он привык к такой ответственности. Более того, она ему нравилась. «Отдохнул? Давай еще подходик», — весело хмыкнул Альберт, глядя на сидящего перед ним здоровяка размером с половину фургона. «Да ну брось, Берти!» — застонал малой. «Мне через десять минут доставку вести, а вдруг на меня нападут, а я уставший?» «Так поэтому и нужно тренироваться», — хмыкнул Альберт. «Ты же сам попросил меня подтянуть тебя к экзамену стражей. Бель передумал». «Ничего я не передумал», — фыркнул Малой. «Просто не понимаю, на кой хрен мне это надо? Ты же видел мой дар». «Видел. А ты видел, чего тебе не достает после десяти спаррингов со мной?» «Так они были подряд», — возмутился Малой. «Дал бы мне отдохнуть, я бы тебя уделал». «Об этом и речь. Потянешь выносливость, потом поговорим. Упор лежа принять?» «Так точно». Тяжело вздохнул малой и, игнорируя усилюющийся дождь, начал отжиматься. Альберт же перевёл довольный взгляд на третью очередь из горожан. Пожалуй, самую объяснимую из всех. Из открытой полевой кухни с огнеупорным тентом манящий запах разносился так далеко, что именно на него стягивалась половина всех зевак. Что-что, а готовить этот Егор умел великолепно змей травы и корон какой то восточной магии превращал в произведение кулинарного искусства используя при этом лишь маленький чемоданчик со специями свой дар огня ну и пару ящиков продуктов которые предприимчивый повар заказал прямо сюда из ближайшего супермаркета глянув на часы ратник альберт еще раз обобъя взглядом пространство и уже собрался объявить окончание перерыва как услышал орев мотора не раз бывавшему во фронтире Красной Зоны Альберту доводилось слышать этот звук — Кайман. Но какого хрена он делает в столице? По данным разведки Прайда, столицы таковых не было, а значит, нападение? Мозг Ратника работал на полную катушку, но все, что он успел, — это выхватить меч и развернуться в сторону звука. Звука, который доносился не от дороги, а откуда-то сверху. Альберт не успел и слова сказать, как боевой внедорожник с грохотом свалился на территорию со второго яруса кольцевой дороги. Опытный ратник на рефлексах схватил продолжающего отжиматься малого за шкирку и отбросил себе за спину, после чего сделал шаг вперед, готовый, если потребуется, остановить движение Каймана своим телом. Только вот внедорожник после приземления начал тормозить, взял резко в бок и, дрифтанув по горе, сваленных в одну кучу обломков театра, остановился в метре от Альберта. А потом водительская дверца распахнулась, и оттуда вывалился пошатывающийся, но счастливый, небритый мужик с блестящими искренней радостью глазами и нежно погладил машинку. «Видал, какая красотка, Берти! И она наша!» Гордо вскинув нос, выпалил Глеб и чуть не завалился на бок от энергетического переутомления. «Ты, придурок, едва на ногах стоишь!» сурово выпалил Альберт и подошел к Глебу вплотную. «Почему не предупредил заранее, что свои? Я же вас чуть не положил». «Со всем уважением кайман так просто не положишь», — возмутился Глеб и обернулся назад в поисках поддержки. «А если бы тут стоял боевой расчет? Или ты бы людей зацепил?» — строго выдал ратник и отвесил Глебу под затыльник. Май! обиженно хмыкнул тот, почесав ушибленное место, и в этот момент из внедорожника медленно выбрался темный силуэт. Баледный, как смерть, и мрачный, как покойник, Маркус сделал шаг и поднял полный искренний скорби взгляд на ратника. От внешнего вида Маркуса у Альберта перехватило дыхание. Таким подавленным и убитым он видел его первый раз в жизни, и от одной мысли о том, что могло вогнать такого, как Маркус, в отчаянии, Альберта защемило в груди. «Что случилось?» — не удержался здоровяк и подскочил к Маркусу. «Кто-то умер!» «Можно и так сказать», — скорбно отозвался босс и под руками протянул перед собой окровавленную скорлупку. «Как же так?» — опустились руки у Альберта. «Я ведь так долго...» «Знаю», — прошептал Маркус, обнял с здоровяка и похлопал по спине. «Ну-ну». Альберт и сам не ожидал, что эта новость его так заденет. Увидев вечно невозмутимого и непоколебимого босса таким подавленным, Альберт уже подумал самое страшное — о сестре, о квартале. А тут всего лишь яйцо. Но, тем не менее, Ратнику было очень горько. За эту неделю он отдал тому яйцу чуть ли не половину своей энергии. Альберт нарочно не признавался, как затратно подпитывать инкубатор, чтобы Маркус не решил вдруг его продать. Альберт поначалу тренировался, тайно закупал энергетические кристаллы. И все ради того, чтобы оттуда вылупился живой сталь-паук. Будучи ратником, Альберт не питал теплых чувств к портальным тварям. Но так вышло, что именно это яйцо полюбилось его нелюдимой сестренки После смерти семьи, последующего нападения на нее саму, тюрьмы и переезда в квартал, девочка совсем замкнулась, не выходила из покоев Альберта и ни с кем не общалась. Только с яйцом те немногие свободные часы что появлялись у альберта он проводил со своей сестрой и они вместе заботились о яйце и она даже дала ему имя хоть и не призналась какое чтобы не сглазить перед рождением альберт дал слово его защитить и вот теперь как это произошло тихо спросил здоровяк маркус виновато потер затылок и открыл капот внедорожника после чего указал пальцем на отсек для энергетических кристаллов. «Паучок вдруг вылупился!» — вздохнул Маркус. «Ему было плохо. Он оказался при смерти, но и залез туда, бедняга. Я до сих пор слышу этот душераздирающий скрежет, с которым Кайман сожрал его». «Как же я расскажу об этом сестре?» — обреченно опустил голову Альберт и вдруг замер. «Погоди. Я тоже что-то слышу». Не очень уверенно прошептал он, после чего прислонил ухо к еще работающему мотору и в его шлем что-то со звоном врезалось. "Ты ж мать!» — подпрыгнул от неожиданности Альберт и только потом увидел, как из отсека на него смотрит довольная морда сталь паука. «Глеб, дебил, заглуши двигатель, паук же умрет!» — панически закричал Альберт. На что Маркус с Глебом синхронно заражали, а здоровяк стоял и недоуменно хлопал глазами. Маркус в мгновение ока изменился. Ушла вся скорбь и безнадёга босса, которую Альберт ощущал всем телом, словно она была материальной. Сейчас же тот улыбался своей обычной беззаботной улыбкой и извинительно развел руками. Умрет это вряд ли», — весело кивнул Маркус в сторону мордочки сталь паука, который выглядел вполне себе бодро. «Да и где, как не в гнезде, для детеныша самое безопасное место?» «Как это в гнезде?» — удивился Альберт. «Ну...» — протянул Маркус. Все было не совсем так, как я рассказал. Мелкий не заполз внутрь, а был брошен туда мной и вроде как полностью вылупился там, но и теперь паучок считает каймана своим гнездом». «Ты головой не ударялся, Маркус?» — окинул Альберт, окровавленного и слегка потрёпанного босса хмурым взглядом. «Так, технические детали пусть тебе Глеб объяснит. Это по его части», — отмахнулся Маркус и принюхался. А вкусно у вас тут пахнет. Все, у меня обеденный перерыв. Уже почти ночь, хмыкнул Альберт. Ну, значит, ужинный перерыв, пожал плечами Маркус и, насвистывая, пошел в сторону палатки с едой. А за ним, быстро семеня короткими лапками, устремился пухлый зверек с башкой ящера и тупым рогом посреди нее. Осторожно, у тебя позади портальная тварь! подорвался Альберт и обнажил свой меч. Это не тварь, бурько! Тут же вылезла из теней леса и закрыла зверька своим хрупким телом. «Он свой!» «Какой еще нахрен Борька?» Совсем потерял нить происходящего Альберт, и, подумав, что все же стоило прошлой ночью поспать хотя бы пару часов, устало потер глаза. «Так», — повернулся Маркус со строгим взглядом, «я же сказал, что оставлю его только если он будет тебя слушаться». «Но он хочет быть полезным именно тебе», — жалобно отозвалась лиса. «Ведь это ты его спас». Маркус вздохнул, потер урчащий живот, и потом перевел взгляд на зверька, который так высоко вскинул свою гордую морду, что не увидел препятствия впереди и врезался в столбик палатки с кухонным инвентарем, зацепился за натянутую веревку рогом и спустя пару секунд с визгом замотался в него, обрушив палатку под маты вышедшего на шум повара. Полезным говоришь, но энергия лишней не будет, задумчиво протянул Маркус, и перевел взгляд на все еще открытый капот каймана «Лисонька, как думаешь а если его засунуть рогом вперед он пролезет <музыка> прохладный дождь мерно стычал по твердой обивке палатки лунный свет красиво переливался в гранях пивной кружки сытый желудок отпевал благодарности повару а мой веселый взгляд был устремлен на здоровяка в чёрно-золотом цельнометаллическом доспехе, который, как маленький ребенок, сидел на корточках и слушал лекцию шатающегося небритого мужика в заляпанной белой футболке. Глеб тыкал пальцами в планшет на формулы и расчеты, указывая на удивительную схожесть сплава каймана со структурой сталь-паука и как это можно использовать. Сам же паучок в это время качался на открытой дверце внедорожника, как на качели а вокруг них кругами носился Борька, гоняя своим тупым рогом кусок театральной колонны. «Идиллия!» Лиса ушла прогуляться со сборщиками в портал, дав Альберту передышку, а Денис с Пахомом продолжали торговлю для очереди из людей, которых хоть и стало меньше из-за шума, но не сильно. «Похоже, разговор с Пахомом опять придется отложить», вздохнул я, глянув на стрелку часов, которая показывала час ночи. И в этот момент зазвонил телефон. «Привет, Макс!» – с улыбкой ответил я. «Сбежал от Дианы и хочешь потусить?» «Вроде того!» – неожиданно серьезным тоном ответил Максим, и улыбка тут же сошла с моего лица. «Что-то случилось?» «Да, и мне неловко просить, но...» – неуверенно замялся Макс совсем не похожей на него манере. «Ни слова больше. Просто диктуй адрес». Перебил я его и запрыгнул в Кайман. Конец третьего тома. Текст читал Александр Башков.